Глава 13. Могучий натиск фунта стерлингов Министры короля Георга Третьего были неравнодушны к интриге и к стратегии. Они щедро сыпались золотом, питая глубокую веру в действенность секретной службы и уважительно считались периодическим безденежьем, хорошо осведомленных иностранцев. Между тем их французские противники вечно жаловались на пустоту государственной кассы и хроническую нехватку средств для секретной службы. Поэтому тайные операции Англии против Наполеона увенчивались успехом. У высокопоставленных деятелей бонапартистского режима Можно было покупать их жизненно важные сведения. Поддержка нейтралов также приобреталась тактично раздаваемыми пособиями. Значительная часть шпионской программы, нацеленной против империи, проводилась британскими дипломатическими представителями в Германии. Штутгардским посланником, полномочным послом в Касселе и в особенности Дрейком, полномочным министром, аккредитованным при Баварском дворе в Мюнхене. Дрейк так ловко раздавал взятки, что подкупил директора Баварской почты, чем обеспечил себе доступ ко всей французской корреспонденции. И все же этот английский виртуоз шпионажа сильно скомпрометировал себя когда вздумал воспользоваться услугами человека, оказавшегося агентом французской контрразведки. Дрейк хорошо платил ему за информацию, оказавшуюся ложной, тогда как тот выудил у английского дипломата важные конфиденциальные документы, которые Наполеон поспешил опубликовать. Кунат, датский представитель, и Форбс, американский консул в Гамбурге, облегчали деятельность британской секретной службы, выдавая фальшивые паспорта. Французы утверждали, что и американский консул в Дюнкерке настолько энергично действует в интересах шпионажа, что фактически является агентом английской разведки. В письме, адресованном контр-адмиралу Декре, император писал Английские крейсеры взяли себе за правило подходить к нейтральным судам, собирающимся зайти в наш порт. Они снимают пару человек из экипажа и заменяют их своими шпионами, которые таким образом получают возможность оставаться во французских портах на все время пребывания там нейтральных кораблей. Точно так же подданные нейтральных государств, обнаруженные на кораблях, захваченных в море в качестве военной добычи, часто оказывались английскими агентами, снабженными иностранными паспортами. Кроме того, англичан обслуживала пестрая армия наемных шпионов. Для некоторых поручений щекотливого свойства они оказывались полезнее фанатичных роялистов или сторонников бурбонов, разыгрывавших из себя бонапартистов лишь для спасения своей шкуры, их тайне презиравших керсиканского узурпатора. Русские, шведы, испанцы, евреи, торговцы, разносчики, бродячие клоуны и женщины, все они заслушивались чарующим звоном золотых геней. Примечание, генея, золотая монета стоимостью в 21 шиллинг. Золотой соверен фунт. Содержит 20 шиллингов. И со всех концов континента, того континента, который в это время большей частью входил по праву завоевания в замкнутые границы императорской Франции, в Лондон потоком лились сведения. Агенты Англии прибегали к разнообразнейшим уловкам для передачи своих донесений. Письма адресованные в датскую, голландскую, шведскую, испанскую или американскую явку, писались при помощи остроумнейших кодов. В 1809 году французы перехватили и расшифровали письмо, написанное сплошь нотными значками и по внешнему виду представлявшее собой невиннейшее музыкальное произведение. Письмо, найденное в бумажнике одного подозрительного лица, заключала в себе такую строчку. «Белье, которое я тебе посылаю, ты предварительно выстираешь, очень уж оно и липкое». На шве сорочки оказался написанный химическими чернилами шпионский рапорт. Любимым и почти безошибочным кодом врагов Наполеона были специальные термины. Существует секретный доклад Министерства полиции императору, в котором французская контрразведка сообщала, что, по ее сведениям, специальные термины, заимствованные из области музыки и ботаники, английской секретной службой больше не будут употребляться. Впредь же в постоянных кодах она будет пользоваться терминами из области часового мастерства, хозяйственного обслуживания и кулинарии. Разведывательные действия, предпринимаемые банкирскими домами, одно из ответвлений секретной службы. Здесь уместно вспомнить об операциях Ротшильда в годы еврейской сумятицы. Ротшильды полагали, что Наполеон проиграет свою игру и не успеет погубить всю Европу до того, как погибнет сам. Своё финансовое существование и даже самую жизнь — они поставили на карту этой своей уверенностью. Так как братья Ротшильда распространили свое влияние по всему континенту Европы, быстро превращающейся во французскую вотчину, то им всего важнее было, пренебрегая судьбой Бонапарта, во что бы то ни стало позаботиться о своей собственной судьбе. Со времен фугеров Европа не видела еще частной секретной службы, так хорошо работавшей, как служба Ротшильда. И если отвлечься от того, что за кулисами всякого проявления вражды к Наполеону стояла английская разведка, то это, вероятно, была лучшей из частных служб в лагере врагов императора. Наполеон так часто испытывал на себе удары фунта стерлингов, что и сам очень полагался на могущество и эффективность золотой наличности. Она могла даже не всегда быть законной. Префект полиции Паскье в своих мемуарах рассказывает, как его секретные агенты обнаружили тайную типографию, где за большое вознаграждение и только по ночам работали искусные мастера. Дом, в котором велась эта таинственная работа, находился на плен мон -Руш. Он строго охранялся, вход в него был заперт наглухо и забаррикадирован. Было это незадолго до похода в Россию, в 1812 году. Паскье, наконец, распорядился о полицейском налете. Его агенты взломали запоры и остановились в изумлении. Фабрика, как они и подозревали, печатала фальшивые ассигнации, но не французский или английский. Кредитки по рассмотрению оказались австрийскими и русскими. Главным печатником оказался некий господин Фен Брат, одного из доверенных секретарей Наполеона, того самого, который обязан был читать ему его излюбленные выдержки из частных писем, поступавших в бюро почтовой цензуры. Паскье известили, что подделка кредиток производится по личному приказу императора. На эти деньги предполагалось покупать продовольствие во время предстоявшего колоссального нашествия на неприятельские страны. Честному Паске объяснил это сам генерал Савари, сказавший, что его царственный владыка в этом случае лишь следовал примеру англичан. Давай теперь внезапно оказался во главе всей наполеоновской полиции. Жозеф Фуше, этот ловкий специалист своего дела, пережив бурь и опасные штили, подозрения и контршпионаж братьев Наполеона, в конце концов был уволен с должности министра полиции, когда он не захотел одобрить бесплодной и опустошительной программы военных действий Наполеона. Фуше не видел причин к тому, чтобы избегать мира с Англией, и при его посредничестве то один, то другой банкир, особенно не слишком почтенный Уврар, отваживался начинать импровизированный переговор. В конце концов Наполеон узнал об этом, и такая наглость показалась ему нетерпимой. Неужели Фуше английский агент? Толейран ушел или был загнан, в австрийский лагерь он был, как полагали, шпион Неттерниха. И Фуше туда же. Молодая императрица и многие другие лица усердно просили за него. Опять простить, его, снова оставить на службе? Наполеон заупрямился. Он тайно приказал Савари арестовать Уврара, друга из сообщника Фуше. Фуше пришлось смириться и пустить на свое место другого».